Глава 7. После завершения лондонских торжеств Стефан Блауски переехал в Оксфорд. Подобные переезды были необходимы, так как содержание короля и его свиты тяжким бременем ложилось на плечи окрестного населения. Постоянные поставки ко двору, опустошённые лавки и фермы ни одно графство не было в силах долго обеспечивать нужды правителя и его штата. К тому же передвижение короля давало ему возможность проверять власть на местах, следить за управлением и вершить суд. А Оксфордский замок, ко всему прочему, был любимейшей резиденцией Стефана. Некогда в Оксфорде, на Темзе, еще при саксонских королях, возвели цитадель для защиты от беспрестанно хозяйничавших в стране викингов. Тогда это была грубая деревянная крепость с глиняными насыпями. Но при королях норманах её полностью перестроили в камне, и теперь она представляла собой одну из самых хорошо защищённых в Англии крепостей. И вместе с тем одну из самых комфортабельных, с множеством мелких и крупных покоев, большим залом, каминами и многочисленными окнами. Причём наверху в башнях окна больше походили на бойницы, зато внизу их сделали большими, впускавшими достаточно света. Вот эти-то выходящие во двор, округлые по романской традиции окна и доставляли принцу Юсту самое неудобство. Они были не застеклены, лишь в холодное время закрывались деревянными ставнями. Летом же особенно, когда принц работал, он вынужден был держать их открытыми. И сегодня доносившийся с внутреннего двора шум то и дело досаждал ему, отвлекал от осмысления полученного недавно послания. В итоге он резко отложил тут же свернувшийся в трубочку свиток и выглянул, чтобы узнать, что там случилось. Оказалось, что безземельный рыцарь нанятый Йостом после турнира затеял очередную потасовку. Хотя чего от них ждать? Бывшие разбойники, привыкшие к своей воле, А теперь нанятые на службу, хотя им даже не заплатили задатка, чтобы они ощущали, что всё же служат, слонялись по округу без дела и ничем не занятые ругались со всеми подряд. По договору найма их пока только кормили. Они сходились в замок в положенное время, получали похлёбку, а потом просто бездельничали. Юста понимал, что это не самые лучшие условия для найма. Но казна была пуста, и он рассчитывал, что нанятые им разбойники сами обеспечат себя, когда начнётся военная кампания в Нормандии. Принц думал, что он выступит в поход вскоре после лондонского турнира. Однако его планы разрушил король. Стефан поддался уговорам графа Херифорда, решив сначала захватить непокорный ему город Уостер. Но Юстас считал, что хитрый Херифорд только отвлекает их от войны с Генрихом Ведь Устер нынче находился в руках одного из верных вассалов Херефордда, который на этот раз словно и не заметил, что его патрон перешёл на сторону короля. Или ему было велено так держаться самим Роджером Фицмиллем. Юстас неоднократно говорил об этом отцу, но тот не воспринимал предостережения сына и даже гневался, что принц не отправил в Устер свою распаясавшуюся, мало кого слушавшуюся банду наёмников. И теперь те творят бесчинства прямо под боком короля. Зато принц был удовлетворён, когда пришла весть, что, как он и ожидал, Херифорд не взял Густер, сославшись на болезнь. И кто спрашивается, поверит, что такой здоровяк, как Роджер, болен, да ещё среди лета, когда и простуду подхватить непросто. Юстовс размышлял об этом, наблюдая в окно, как его полуголодный наёмники донимают какого-то пытавшегося перейти двор священника. С одной стороны, Юстосу было всё равно, намнут ли папу Бакае или нет. Таких святош в Оксфорде пруд пруди, особенно с тех пор, как тут организовали школу для священнослужителей. Считается, что эта школа стала началом возникшего тут позднее Оксфордского университета. Но Юстос не любил церковников из-за того, что церковь уже который год отказывала ему в праве помазания при жизни отца. Однако, если бедолагу отлупят, то опять пойдут жалобы, и Стефан станет выговаривать сыну. Принц уже хотел крикнуть сержанту внизу, чтобы от священника отстали, когда его внимание отвлекли поданные к крыльцу замка конные носилки. Что ж, в городе звонят колокола, и, видимо, его супруга Констанция собирается на очередной молебен в церковь святой Фридсвайды. Это вызвало нарябом лице принца усмешку. Святая Фридсвайда слывет за ступницей женщин от нежеланных поклонников, и, молясь ей, Констанция надеется, что супруг больше не тронет ее. Смешно, право. После того, как Юстас наказал жену и, по сути, покалечил ее, она не вызывала у него ни малейшего интереса. Однако она покорна и тихо держалась, когда Юстасу пришлось появиться с ней в Лондоне, где были представители ее брата Людовика Французского. Теперь же ее опять посадили под замок, и она, как и прежде, распевает у себя в башне за унывные песни, да молится, чтобы святая Фридсвайда защитила ее от мужа. Юстас видел, как его полусумасшедшая жена появилась на крыльце в окружении пожилых матрон. Закутанная с головы до ног в покрывало, она прошмыгнула в носилки, и ее женщины тут же поспешили задернуть в них занавески. Приженные спереди и сзади в носилке лошади зашлепали копытами по раскисшему после недавних дождей двору, а следом двинулись трое охранников, что, однако, не сильно удержало подвыпивших наемников. Они оставили перепуганного священника и принялись швырять в занавески носилок, подобранные во дворе конские каштаны. Один из охранников принцессы попытался прекратить бесчинство, но вояки просто стащили его с коня и принялись избивать. Во дворе поднялся страшный шум, от которого нёсшие на усилки лошади стали биться, вставать на дыбы, и сквозь весь этот гвалт и суматоху было слышно, как за занавесками истошно вопит принцесса Констанция. Это разозлило Юстоса. Пусть ему и плевать на жену, но она член его семьи, его собственность, и эти скоты не имеют права посягать на то, что он считает своим. Принц торопливо сбежал по ступеням и прямо через стоявшие во дворе лужи кинулся туда, где шла потасовка. Он выхватил на ходу меч, ворвался в толпу и с налёта зарубил первого же, кто попался под руку, полоснув по лицу другого, да так, что голова наёмника оказалась рассечена пополам. Кровь и мозги полетели в шумявших людей, и те отступили, притихли. Юстус же стоял среди них как безумный, в лице ни каравинки. Отчего его болячки на лице проступили сильнее. Меч в руке вибрировал. И такой беспредельной яростью веяло от него, что повидавшие всякого вояки попятились. Принц вызвал у них почти колдовской страх. Они съежились под его тяжелым неживым взглядом, источавшим холодную беспощадную ярость. Им казалось, что он опять сейчас кинется на них, как зверь, и будет рубить без разбору. К тому же за принцем появились вооружённые стражники, готовые в любой миг встать на защиту королевского сына. В наступившее тишание слышались только вопли констанцы из насилок. Но даже этот пронзительный виск не помешал наёмникам разобрать негромкие слова Юстоса. Зарублю всех, покалечу, вон отсюда. Они отступили, стали отходить к воротам. Что ж, они были разбойниками. Они уступали тому, кто был их сильнее. А в силу Юстаса они верили, как и в его защиту, без которой добрую половину из них уже давно бы схватили и, припомнив старые прегрешения, вздернули на виселице. У Юстаса все еще шумело в голове, когда, развернувшись к крыльцу, он краем глаза заметил, как от ворот сквозь толпу выходивших наемников пробирается высокий худой воин, ведущий в поводу взмыленного коня, и кони всадник были с ног до головы обляпаны грязью, Однако Юстас вмиг узнал его Хорса. Он дождался своего поверенного у входа в башню, с видом спокойным, хотя давнишняя привычка натягивать и опускать ворота плеч свидетельствовала о его нервозности. Худощавый, поджарый Хорс опустился перед принцем на одно колено, но свою абсолютно лысую голову не склонил, смотрел как будто с некоторой усмешкой, или так казалось из-за того, что уголок его губ подтягивал В сторону давнишний белёсый шрам. Мне есть что вам сообщить, ми лорд. Юстас сделал ему знак следовать за собой. По пути слова не молвил, только когда они оказались в его покое, резко развернулся и молча ожидал, что тот скажет. Ещё в начале этой весны коньса по его наказу отправился в Демло. Для всех это должно было выглядеть так, будто мятежный сакс устал от войн и хочет вернуться к мирной жизни. На деле же ему было приказано следить за Эдгаром Гронвудским и изыскать способ, как можно избавиться от него. Ибо Хорса люто ненавидел влиятельного саксонского барона. Хорса был его незаконно рожденным старшим братом, но всегда уступал Эдгару, начиная с того, что норфолкские саксы предпочитали Хорсе своего соплеменника из Гронвуда. И заканчивая тем, что Эдгар увел у Хорса его невесту, Хорса поклялся отомстить. Пока он не очень преуспел, но именно на это делал ставку Юстас. Он понял, этот Сакс готов землю рыть, дабы свалить успешного брата, и таким образом он поможет принцу получить Милдред Гронвудскую. Юстас не скрывал, что добивается этой девушки не менее яростно, чем некогда Хорса добивался ее матери. — Говори, — произнес принц, глядя на Сакса своими светлыми, казавшимися незрячими глазами. — Тебе есть что сообщить? — Да. Или тебя опять изгнали по приказу младшего братца? Щека Хорса нервно дернулась. Ему не нравилось, когда кто-то упоминал об их родстве с Эдгаром. Изгнали. В Гронвуде была большая ярмарка. Но Эдгар велел не пускать меня туда. Пришлось пробраться под чужой личиной, пряча лицо под капюшоном. И это мне, одному из самых уважаемых людей в Денло, вождю прославленного воинства саксов. Юстосу было плевать на самомнение Хорса, но он не перебивал его, слушал, опустив подбородок в складки своего бархатного плечи, и вдруг встряпенулся. Что? Милдред Гронвудскую выдают замуж? Она ведь только что надела траур по погибшему Этелингу. Тем не менее, люди говорят, что она снова помолвлена, продолжил Хорс и растянул тонкогубый рот в ещё более безгливую усмешке. Какой стыд! не успели похоронить наследника саксонских королей, как эта вертиховостка уже нашла, с кем утешиться, и родители потворствуют её прихотям. Конечно, соблюдая приличие, они пока не оглашают новую помолвку, но я узнала об этом, подпоив во время ярмарки одного парня, Торкиля, личного оруженосца Эдгара. За кружкой пива тот охотно поведал мне, что свадьба Милдрыцы состоится в начале сентября. Вот я и говорю, какой стыд. И года, полагающегося траура по этой Линго не прошло, а этой иссучёнки уже не втерпёшь, чтобы её покрыли под благовидным предлогом брака. И как на это пошла благородная Гита, она ведь добронравная дама, но видимо, полностью под властью мерзавца Эдгара. И он резко умолк, когда Юстэс вдруг завыл, зарывшись лицом в своё плечи. Его надежды рушились. Если Милдрот отдадут другому, И он снова закричал, ибо понял, что теряет единственную женщину, какая могла привнести в его душу свет. Он же, Юстас, останется в своем мрачном одиночестве. По рождению он наделен властью, но он ничего не может сделать, чтобы употребить свое влияние там, где больше всего этого желает. И если он пойдет против всех законов и обычаев, даже в своем безмерном отчаянии Юстас понимал, что это наверняка уничтожит его. Он должен оставаться принцем, должен получить корону отца. Он обязан вести себя как лорд, даже если с потерей единственно желанной женщины больше никогда не узнает, что такое радость. А он, затаившееся в мире людей чудовище, находился в капкане принятых людьми норм. Она же, она по воле этих норм будет отдаваться другому. Юстас выгнулся, подняв лицо к низкому сводчатому потолку и, И опять издал вой раненого зверя, в котором уже не было ничего человеческого. И вдруг его тряхнули. Зверь в нём рванулся, готовый загрызть любого, кто ему мешает, но тот, кто его держал, оказался сильнее. Юстас почувствовал, как его согнули пополам в резком рывке, и принц Англию пёрся лицом в собственной дипеше на столе. Сверху его удерживали, и чей-то шипящий голос у самого уха говорил: "А ну Ой, мисс щенок, что о тебе подумают твои люди, что в наследника короны вселился злой дух, мальчишка, бабья тряпка, бесноватый, как раз подстать своей полоумной жене. Разрази вас всех гром, норманнские ублюдки. Корсы Раня был свидетелем вспышек ярости Юстоса, но они его не пугали. А вот молчаливого Юстоса, расчётливого, холодного до да бесчеловечности, Он побаивался и попонимал, что этот парень способен на всё. Сейчас же. Но всё же Хорс узнал, что действует излишне грубо, ведь он сам вызвался служить этому сыну короля и даже находил, что неплохо устроился под его рукой. Пусть Юста сенью лють, но цель-то у них одна, уничтожить и от Горагронвудского. Хорс всё ещё держал принца, когда понял, что Юста успокаивается. Убери руки, пёс. "Уже спокойнее", произнёс принц глухим голосом, так как всё ещё задыхался в груде бумаг, в которые ткнул его сакс. "Вот так-то лучше". Осторожно отпустил его Корса, видя, как принц, пошатываясь, распрямился и смотрит на него. Этот пустой, давящий взгляд мало кто мог выдержать. Корса постарался отойти как можно дальше и принялся торопливо говорить, чтобы отвлечь принца. Ему это удалось. Юст опустился в кресло, стал прислушиваться. То, что сообщил этот саксон, вызвало у него интерес. Вам ведь желательно заполучить дочку Эдгара до того, как она станет женой рыцаря Артура Ле Бритона. Так вот, сейчас такая возможность есть. Клянусь святым Дунстаном. Конечно, в Гронводе собралось очень много людей, но чистого вилонского столпотворения, епископа, аббата, граф Норфолк со всей семьёй Да еще и Арунделл с бывшей королевой и выводком ребятишек. Но пока я был в пути, ярмарка уже должна была завершиться, а значит, гости разъедутся, замок опустеет. Но не это главное. — Ты видел саму Милдред? — глухо спросил принц. — Нет, ее услали. Оруженосец Торкель, напившись, сознался, что пока красотка в трауре, родители услали ее в одно из своих имений с женихом Артуром Лебретоном. и вернуться они только после окончания ярмарки. Это будет незадолго до того времени, как в Денло отмечают старый праздник, день Лугноса. Тут Хорс значительно замолчал. Однако Юстас не понял, что с того, что день Лугноса. Я знаю, что саксы потворствуют этим мерзким языческим обычаям. У нас же этот день зовётся праздником Святого Петра, 1 августа. День Лугноса упрямо мотнул лысой головой Хорса. Это наш древний праздник урожая. По старинной традиции в этот день все окрестные жители собираются у так называемой Белой возвышенности, и там целый день и всю ночь идёт шумное гуляние. Ранее и Эдгар и Гита являлись почтить праздник своим присутствием, но ныне всё по-другому. Слишком горд стал Эдгар, постарел или уж больно религиозен, всё печётся о спасении своей души, чтоб дьявол тащил его душу в ад. Так вот, в этот день Эдгар, следуя традиции, не препятствует своим людям уходить до рассвета на гуляние. В самом Гронвуде остаётся совсем мало народа: горстка слуг, немного стражников. Я подробно расспросил об охране. Обычно Гронвуд охраняют больше 100 с лишним человек, всё больше вассалы Эдгара со своими людьми. Есть и наёмники. Так что взять штурмом замок по сути невозможно. Но в день логна там остаётся немногим более двадцати стражников. Вы бывали в Гронвадиме лорд? Нет? Так я вам скажу, что и этих двадцати вполне хватит, чтобы удержать замок. Мощный барбакан, навесные бойницы, железные решётки на воротах, рвы, подъёмные мосты, две крепостные стены. Всё это надёжная защита. Другое дело, если въехать в замок как представитель власти, особенно когда там мало людей. добавил он со значением. Если вы сможете, Милдрод будет вашим. Юстас медленно поднялся, подошёл к окну. Багряные закатные отсветы очертили тёмный силуэт принца. Ты хорошо потрудился, Хорса, проговорил он через время. Но есть одно но. Король с королевой просто так не отдадут нам Эдгара. Несмотря на то, что он завёл Шашни с этим псом бегода, сейчас все ведут Шашни со всеми. Огрызнулся Юстас и поморщился при мысли, что опустился до простецкой речи этого сакса. Связавшись с бегодом, Эдгар не стал его союзником, даже помог сдержать его в прошлогоднюю кампанию. И хотя мне удалось нашептать в уши короля несколько негативных отзывов о его любимчике, Стефан тем не менее не станет его валить, ведь ему нынче выгоднее собирать вокруг себя лордов, а не показывать, что он готов схватить и лишить владений любого из них. А вот Милдред. Что Милдред разозлился Хорс. Учтите, вы не получите девчонку, пока её отец в силе. И если она выйдет замуж за этого Артура Лебретона, если с благословения церкви возляжет на перины со своим госпитальером, станет его законной супругой, вам вообще следует забыть о ней. Госпитальера переспросил Юстус. Ты имеешь в здор, Хорс? Госпитальеры дают обед без брачья. Однако он вдруг резко повернулся. Как ты сказал, зовут же не Хамилдред Гроноводской? Взгляд его бесцветных глаз стал напряжённым. Он не сразу обратил внимание на это имя, однако оно показалось ему знакомым. И хотя Хорса повторил, что этого госпитальера зовут Артур Лебретон, Юстис вдруг быстро шагнул к столу, стал перебирать какие-то свитки, пока не нашёл один из них и внимательно перечитал. причём склонил всё столь низко, что его отросшие русые волосы почти упали на глаза. Он их сдувал, а сам всё читал и читал и вдруг расхохотался. Артур Лебретон, человек Матильданжуйской, госпитальер, который служит не столько своему ордену, сколько этой жадной до чужих земель шлюхе, ай да новость. Нет, коrsа. Ты заслужил награду за такое сообщение. Вы знаете мои условия. мрачно произнес Хорса. — Что бы ни было с Гронвудом, леди Гита моя. — Ах, да, конечно, я помню. Что ж, мой верный сакс, нас обоих привлекают гронвудские леди, и, клянусь самим дьяволом, мы их скоро получим. Это так же верно, как и то, что я сын своего отца. Последние слова Юстас произнес медленнее, взгляд его словно ушел в себя, сделавшись пустым, как у статуи. Какое-то время он стоял, не шевелясь. Потом, не говоря ни слова, стремительно вышел. Он направился в королевские покои. По пути едва кивнул на неуклюжее приветствие стражника, стал подниматься по лестнице, пока не остановился перед широкой дверью. И пока о нём докладывал, он всё ещё был задумчив, стоял, сгорбившись, уткнув подбородок в поднятые у лица плечи. Так же, почти закрывшись складками капюшона, он вошел в покой и, сутулившись, замеру двери. У короля царила непринужденная, почти домашняя атмосфера. Сам Стефан разговаривал с неким священником и одновременно кормил с руки своего четвероногого любимца, огромного датского долга. В углу комнаты три придворные дамы вышивали алтарный покров, а королева, мод, булонская... Сидела в удобном обложеном подушками кресле, под неразведённого в камине огня. В последнее время её величество всё больше прихваривала, часто зябла и искала тепла. Она и сейчас продолжала кутаться в подбитую мехом пелерину, а обрамлявшее лицо белоснежное покрывало только подчёркивало нездоровый румянец на её щеках, ранее смуглых, но в последнее время заметно побледневших. При появлении принца на какой-то миг установилась пауза, но Юста остался стоять в стороне, и король продолжил беседу со священнослужителем. Дамы вновь взялись за вышивание, а Мод даже не повернулась. Юста понимал, что прежде всего следовало убедить мать. Мод была разумна и нещепетильна, но именно она могла повлиять на супруга. Не церемонилась Мод и с сыном. Не медлила, если нужно было его садить. Инагда даже отпускала ему пощёчины, но вместе с тем учила его интриговать, давать оценку ситуации. И если Юстас с кем-то и считался, то только с королевой. С отцом же он держался холодно и порой не скрывал своего презрения к нему. Они часто ссорились. И если Юстас никогда не испытал на себе королевского гнева, то только потому, что Стефан понимал: Юстас его единственная надежда на продолжение рода в Англии. Сейчас Юста сглядя на родителей, отметил, как они постарели. Выглядели утомлёнными, а их бедность трудно было скрыть. Бархатный камзол Стефана протёрся на локтях, его порчёвая оторочка поистрепалась, а мать уже давно перестала наряжаться и носить украшения, большую часть которых она заложила. Даже эту соболью пелерину, в какую она сейчас куталась, Юста вспомнил с измальства. Словно мать не могла позволить себе потратиться на новые меха или не хотела. Для неё дело мужа всегда было куда важнее собственного величия и присущего дамам желания блеснуть. Прошли те времена, когда она ревновала своего красивого супруга к хорошеньким леди. Короли и королева давно уже стали одним целым, одной душой, всегда держались вместе, дабы не так тяжело было нести бремя этих бесконечных войн. ознаменовавших их царствование. Королева Мот первая обратилась к сыну. «Мы с его величеством сегодня видели, как вы заступились за свою несчастную жену». Тут повернулся и король, жестом отпуская присутствующих. Он опять погладил долго, и когда закрылась дверь, произнес. «Да, мы наблюдали, как вы вступились за Констанцию. Это было благородно и жестоко». даже будучи принцами Англии вы не должны вершить самоуправство, дабы не уподобляться этим нанятым вами волкам, а действовать по христианским законам, хотя сколько раз уже вам подобное говорилось. Он махнул рукой. Однако в данном случае вы повели себя достойно и усмирили этих волков-наёмников и защитили даму. Надеюсь, когда констанция уразумеет, что произошло, Это хоть немного послужит примирению между вами. Зачем? резко спросил Юстус. Какой мне смысл мириться с женщиной, которая уже ни на что не годна, кроме как выть у себя в башне и которая никогда не подарит мне наследника? По вашей же вине, Юстус, резко произнёс король, перестав улыбаться, и только что лучившиеся в уголках его голубых глаз морщинки исчезли. Это вы жестоко обошлись с Констанцией и покалечили её. Что ж, остаётся ждать, что теперь Вильгельм и юная Изабелла подарят нам смот внуков и дадут Блуаскому роду наследников. Юстас смотрел из-под лобья. Нынче я заступился за Констанцию лишь потому, что эта прирученная мною стая разбойных вояк, этих волков, как вы их назвали, должна помнить, что я в ней вожак. Страх и сила правят миром, но отнюдь не законы. И уж поверьте, ваше величество, Подобный метод более действенен, чем ваши попытки пригреть у трона предатели вроде графа Херефорд. Стефан устало вздохнул. Порой вы воспринимаете политику в Англии как полную тиранию, но вы забываете, что наши вчерашние враги, Херефорд, Глочестер, Солсбери, землевладельцы по закону и старинному праву, и нам следовало расположить к себе Херефорда, ибо он глава сторонников Плантагенета. Дав же ему полномочия, мы отвлекли его от анжуйцев. Я верю, что если бы не его прискорбное недомогание, то непокорный город Вустер уже был бы наш. Хм, а по небу мимо вашего окна летали бы свиньи. По крайней мере, это были бы равнозначные чудеса, летающие хрюшки и верный Блуасскому дому Хэрифорд. Осмелюсь спросить, чем так занемог наш славный Роджер Фицмиль, что был вынужден снять осаду? У него насморк? Он растянул сухожилие на лодыжке. Он действительно болен Юстас, подала голос королева. Скажи ему, Стефан. Иустас услышал, как граф Ахерифорда едва ли не на глазах всего воинства свалил приступ падучий. "Ну, хоть одна хорошая новость сегодня", усмехнулся принц. Дерзкого Херифорда наконец-то покорала десница Господня, отметив его эпилепсией. Что ж, Это не предел. Но больной Харифарт уже не так страшен для нас и не так выгоден для Анжу. Но всё равно, если бы вы не испытывали жалость к таким особам, как изменник Фитсмиль, вас бы больше боялись и уважали. Что толку, если бояться тебя, Юстус, заметила королева Мод. Разве это добавило тебе уважения лордов и церковников? Разве кто-то из них хочет видеть тебя королём? Когда я одержу ряд побед в Нормандии, уважение ко мне прибавится. Вы знаете, я веду переписку с Людовиком, которому не нравится усиление Генриха Плантагенета у себя под боком. И ещё я не очень верю, что норманнская кампания вообще состоится. Король резко поднялся, оттолкнув властившегося к нему пса. Пойми, Юстас, англичане устали от войн, и они только рады, что он жуйцы увязли в своих проблемах на континенте. Поэтому большинство лордов могут высказаться против того, чтобы выделять войска и деньги на войну в Нормандии. И с кем ты тогда выступишь? С этой банды безземельных рыцарей-мародёров с твоими саксами? Саксы вам нравились, ми лорд, когда в прошлом году отвоевывали пограничные крепости у валлийцев, глядя из подлобья из рёк Юстас. Что же касается Нормандии, то мы должны выступить, дабы мальчишка Плантагенет не усилился и не начал стяжать себе славу. И пока я буду сдерживать его на континенте, наш рьяный Генрих не решится сорваться через Ла-Манш. Король и королевы переглянулись. Мота выразительно подняла брови. Пусть ее супруг поймет, насколько прав их сын. Но Стефана заботила иное. Подобная компания обойдется нам необыкновенно дорого. Мы не в силах снарядить такое войско. Ми лорд, супруг мой, неожиданно перебила мужа королева. "Дайте сказать Юстус. Мне кажется, у него есть что нам предложить". И Юстус заговорил, начав с того, о чём он узнал через своих осведомителей, следивших за вельможами в их же замках. Многие из них восприняли прошлогодние войны молодого Плантагенета не просто как набеги, они увидели в нём опытного бойца. Но их симпатию можно поколебать, если нанести сыну Матильды ряд поражений в его владениях. Людовик Французский тоже считает, что с Генриха необходимо сбить спесь и готов выступить, объединившись с Юстасом. Что касается английских лордов, то среди них имеется и немало таких, кто ранее имел свои маноры в Нормандии, и они будут не прочь попытаться вернуть их. И теперь задуманное предприятие зависит от того, как все это преподнести на Королевском Совете. Ну а кто будет воевать в Нормандии? Наняты Юстасом отряд разбойных рыцарей, только первый отряд этого воинства. К тому же, выслав их на континент, он обезопасит дороги Англии от разбойников, да и даст надежду отличиться младшим сыновьям баронов, которые не имеют ничего, кроме коня и вооружения. а получить собственный надел земли и мог как хочется. Всё это верно, сынок, Стефан с теплотой смотрел на принца. Порой ты мыслишь разумно и с государственным размахом, но повторюсь, военная кампания стоит недёшево. Я думал об этом, произнёс Юстас и подойдя к камину, посмотрел на огонь. Он натянул на пол лица плечи, отвернулся, чтобы родители не заметили, как он напряжён. Ибо сейчас ему надлежало сказать о самом главном. Он началось издалека, заявив, что если избавиться от пары тройки лордов-изменников, продолжающих хранить верность Анжу, то это будет острасткой для тех, кто подумывает о плантагенете. А богатства и земли схваченных предателей могут пополнить казну и стать подспорьем для предстоящей войны в Нормандии. Всё это разумно, поглаживая свою ухоженную бородку, заметил Стефан. Но учти, наши мятежные графы владеют землёй по исконному праву, и захватив кого бы то ни было из них, мы можем настроить против себя остальных. А если человек, которого мы захватим, не будет столь могущественен, разве кто-то из лордов-правителей возмутится этим? Или же только возрадуются, что чаша сия миновала его самого? Но нам нужно уничтожить человека известного и популярного, который слишком независим, чтобы за него вступился кто-то из лордов, но и который богат настолько, чтобы его владения и деньги, а такой человек должен владеть не одним земельным наделом, стали значительным вкладом в казну. Однако необходимо, чтобы этот человек и впрямь чем-то себя обесславил. Тогда это будет выглядеть избавлением от неугодного. И клянусь небом, такой человек есть. Он независим уже потому, что Блуасский дом обязан ему и является его должником. Прямо идеальный кандидат на проявление монаршего гнева, клянусь Господом. Король развел руками. И ты почти уговорил меня, Юстас. Остается только подобрать столь желанную сейчас жертву. Может, у тебя в рукаве припрятано и имя изменника, который станет овцой, отданной на заклание. Он говорит про Эдгара Гронвудского. пряча лицо в мех, негромко произнесла Мод. Стефан решительно выпрямился. Его голубые глаза стали холодными, как лёд. "Забудь, Юстас. Эдгар Гронвудский наш давний друг и союзник. Тем прискорбнее вам будет узнать, что он перешёл на сторону вашего врага Плантагенета". Повисло напряжённое молчание. Стефан побледнел прямо на глазах. Мод развернулась и пристально посмотрела на сына. Он стоял перед ними в своей тёмной длинной одежде, как обличивший дух, как посланец здорных известий. Я остался спокоен, когда Стефан вдруг резко выпалил, что он не верит в это, что Эдгар всегда помогал своим королям деньгами, тут же уточнил Юстас, и это сделало дом Блуа вечным должником выскочки Сакса. Что же касается поддержки короля оружием, то этот барон, прозванный миротворцем, всегда находит способ как увернуться от войны. Не всегда не уступал Стефан и напомнил, что не так давно Эдгар сумел удержать в Норфолке, стремившийся пойти на помощь плантагенету Бегода. На что Юстас спокойно ответил, что хоть Эдгар и исполнил приказ короля, он тем не менее не воевал с графом. Всё обошлось одними переговорами, как привык поступать этот барон миротворец. А с Бегодом Эдгар и Эдгаром и поны не в приятельских отношениях. Следовательно, если чаша весов качнётся в сторону Плантагенета, хитрый Сакс всегда сможет сослаться, что его противостояние Бегоду никогда не доходило до вооружённых стычек. И всё же граф Норфолкский и барон Гронвудский, два самых влиятельных лорда в Денло, давние соперники, и Бегот вряд ли пожелает вступиться за него, если Эдгар навлечёт на себя королевский гнев. Да и вообще, кто из лордов будет возмущаться по поводу падения Гронводского барона? Ведь как бы высоко тот ни стоял, он всё же остаётся выскочкой-саксом, по сути, чужаком среди них. Да, у Юста собыли веские аргументы, и он настаивал, требовал, приводил довод за доводом. И когда королева Мод сказала, что в рассуждениях сына есть крупицы истины, Юст ос понял, что мать на его стороне, а уж вдвоём они смогут уговорить короля. Однако Стефан упрямо заявил: "Я не отдам вам Эдгара. Он мой давний друг и никогда не предавал меня". "Кто настолько не предавал?" устало вздохнула Мод. "Честер, Оксфорд, Линкольн, многие другие. Даже ваш собственный брат Генри Винчестерский, и тот одно время поддерживал анжуйский клан. Однако Юстас, если ты считаешь Эдгара Гронвудского предателем, Ты должна обосновать своё обвинение. Тёмные проницательные глаза Мод внимательно смотрели на сына. Стефан же сел за стол и опустил голову на сжатые кулаки. Он знал, что его сын не станет беспочвенно возводить напраслину на Сакса, особенно после того, как сам взялся поддерживать в Англии это племя. Стефану стало горько и страшно, и он вздрогнул, когда сын сообщил что Артур Лебретон является гостем в Гронвуд-касле и весьма сблизился с саксонским бароном. Увы, это меняло дело. Стефаны Мод знали, кто такой Артур Лебретон. Ещё этой весной их лазутчики донесли, что Матильда Анжуйская снарядила в Англию одного из своих доверенных рыцарей госпитальеров. Его звали Артур Лебретон. Он должен был связаться с теми из лордов и церковников, Кто готов принять власть её сына. Также госпиталиеру вменялась в обязанность составить список возможных сторонников Анжу, дабы знать, на кого рассчитывать в случае высадки Генриха в Англии. Причём сий рыцарь, как им сообщили, обладал особым даром убеждения. И если Артур ле Бретон стал гостем в Гронвуд-касле, это указывало, что и Эдгар готов примкнуть к врагам Блуаского дома. Не тот ли это госпитальер, который покалечил нашего славного графа Кента на турнире, спросила после краткого раздумья Мод. Стефан вздрогнул и помрачнел. "Увы, после того поединка его лучший военачальник так и не оправился. Его зрение всё ухудшалось. Бедняга, по сути, уже ничего не видел. А Стефан таким образом лишился своего верного сторонника и искусного полководца". — Не с расчетом ли госпитальер постарался так покалечить графа Кента? — Почему ты не отвечаешь, Юстас? — резко спросил король. Принц усмехнулся. — Не могу утверждать наверняка, однако и такое возможно. Недаром же Иоаннит так неожиданно скрылся в дни турнира и даже не ответил на ваше приглашение явиться ко двору. Но учтите, если он у Эдгара, то, возможно, и тот список с лордами-предателями при нем. — Да. Он мог показать список Гронвудскому барону, чтобы убедить его. И думаю, если мы захватим этого лебретона у Эдгара, то сможем получить и сей документ, и таким образом узнаем имена всех изменников. Мот выразительно поглядела на мужа. Если Эдгар предатель, заметила она, то не стоит сбрасываться со счетов, что этот Сакс достаточно состоятелен, чтобы собрать немалое войско. В любом случае его связь с Артуром Лебретоном Свидетельствуют о том, что он вполне мог переметнуться к Анжу. А значит, следует его захватить и выведать у него всё. Хорошо, наконец устал, молвил Стефан. Мне горько узнать подобное об Эдгаре Амстронге, но, видимо, ты прав, Юстас. Но как ты собираешься захватить его? Гронвуд-Касл один из самых неуязвимых замков в Англии. Противостояние с ним может вылиться в настоящую войну. Черные мелкие зрачки в бесцветных глазах Юстаса стали колючими, как острия булавок. Доверьтесь мне, отец, он редко когда так называл родителя. И клянусь спасением души, много времени у меня это не займет. В случае же успеха выгод будет немало. Мои разношерстные отряды получат дело и не будут разбойничать в Оксфорде и его окрестностях. А после взятия Гронвуда мне будет, чем их наградить из-за крамов Эдгара. К тому же, я смогу захватить и привести к вам в цепях госпитальера Артура Лебретона. Пусть этому ордену и покровительствует сам папа. Однако, если и Анит ввязался в политические дряздги, мы имеем право использовать его. Ёж найдём способ, как вызнать всё о списке с именами изменников. Учтите и то, что Эдгар невероятно богат, и когда на его имущество будет наложен арест, это может поправить многие дела. А сам Гронводский барон с головы его волос не должен упасть, пока я с ним не поговорю, король вскинул оказующий перст. Аминь. Однако при взятии замка многое может случиться. Стефан помрачнел, но ничего не сказал. Юстас уже повернулся к двери, когда королева негромко спросила: "Юстас, а как вы объясните своим саксонским воинам пленение одного из уважаемых представителей их народа?" «Вы хотите, чтобы я подумал о саксах?» Принц с презрительной усмешкой взглянул на королеву. «Что ж, мои саксы сражались за меня, пока сам Эдгар был на побегушках у тамплиеров и пропадал по их поручениям. То есть он уже отдалился от них. А саксы вряд ли забыли, сколько я... Слышите, матушка, именно я сделал для них. К тому же я подумываю назначить комендантом Гронвуда своего верного Хорсу». и это покажет, что я могу наградить верного человека, будь он даже саксом. — А как быть и с женой, и дочерью Эдгара? — полюбопытствовала Мод. Но Юстас не ответил. Даже не поклонившись родителям, он стремительно вышел, громко стукнула тяжелая створка двери. Король и королева переглянулись. — Тебе бы немного решительности Юстаса, муж мой, — заметила Мод. Король вздохнул. Хотелось бы верить, что наш мальчик не натворит бед, королева промолчала, но про себя подумала, что если не станет Эдгара, у них будет меньше кредиторов, и то хорошо.